Глава 18. Похороны реджины и Джослин были проведены с должным церемониалом и уважением. Похороны реджины проходили без погребения тела на кладбище королевской гвардии в северной части города. А Джослин была похоронена рядом с личным семейным склепом короля. Это была большая честь. И веснифритовый город был закрыт в знак траура. Дре обеспечил родителей Джослин ежемесячными выплатами на всю оставшуюся жизнь, поскольку они были из беднейшей части мрачной пустоши. И он знал, что они будут на это рассчитывать. По городу разнёсся слух, что я была тем самым потерянным членом королевской семьи из историй. И что я пыталась спасти жизнь Джослин той ночью. Люди, казалось, любили меня. Они улыбались и радостно махали мне, когда я проходила мимо. Они ничего не знали о том, что моя магия способна высасывать жизнь из их короля. И ничего о том факте, Что королю нужно произвести наследника, иначе они все умрут. Нарине сказала мне, что она взяла на себя смелость распространить слух, что король первоначально выбрал меня, но его советники вынудили его выбрать Джослин, и именно поэтому он так быстро женится на мне. И что он любил меня всё это время. Город любил поболтать и посплетничать, и они хотели, чтобы их король был счастлив. За что я была благодарна? Мне бы не хотелось, чтобы попал злые слухи о том, что он изменял Джослин со мной или что-то ужасное в этом роде. Королева Найтфолла отправила обратно голову Риджины в качестве послания. но никакого другого акта возмездия с её стороны не было. Дрэу усилил пограничное патрулирование и отправил целую королевскую гвардию для сопровождения моей матери и Адалин. Свадьба состоится сегодня. И моя мама должна приехать с минуты на минуту. Я не представляю, что она подумает обо всём этом. Я выходила замуж за мужчину, который по её первоначальным страхам должен был причинить мне боль. Но была одна вещь, которую она вбивала мне в голову с тех пор, как я появилась на свет. Долг. Она говорила: "У тебя есть долг перед этой семьёй, твоей сестрой, этой деревней, мной". Теперь у меня появится долг перед всем драконьим народом, и я надеюсь, что она поймёт, потому что я планировала рассказать ей правду обо всём. Я смогу жить, храня секреты от многих людей, но моя мать не входила в их число. Она здесь, восторженно сообщила Нарине, просунув голову в мою комнату. Я встала и позволила ей поправить моё свадебное платье. Это событие, наша свадьба, было не из тех, на которые я хотела надеть брюки. Хотя я попросила дворцовую швею сделать для меня карманы в платье. Где девушке хранить свои кинжалы и прочее, если у неё нет карманов? Ты выглядишь Превосходно, сказала Нарине, разглаживая кружевной подол моего белого платья. Я улыбнулась. Аммабет уже отдала тебе те сто нефритовых монет в качестве приза. Нарине ухмыльнулась. Я получу их сегодня вечером после церемонии. И тогда я верну тебе деньги за Ерунда. Оставь их себе. Я вот-вот стану королевой. В моём распоряжении будет более чем достаточно денег. Нарине покачала головой. Ни за что. Оставь их для своей собственной свадьбы. Я подмигнула, и она зарделась. Недавно я видела Как она флиртовала с Келом? А подготовка к свадьбе твоей сестры идёт хорошо? спросила я. Нарине отмахнулась. Да, благодаря тебе. А теперь иди к своей матери и сестре. И я тянула время. Честно говоря, я нервничала и боялась. Где спабери? рассказывать своей матери, что влюбилась в короля, что выхожу за него замуж, но никогда не смогу иметь от него детей, что вместо этого я позволю ему иметь детей от любовниц. Что если она откажется быть рядом со мной на свадьбе? Что если она уедет из города и больше никогда со мной не заговорит? Судорожно вздохнув, я кивнула на Рине. Пожалуйста, позови её и мою сестру и приведи их в гостиную. Марине выскользнула из моей спальни, и я последовала за ней, расхаживая по гостинной и ожидая. Это был последний раз, когда я была в этих покоях. Сегодня ночью я буду спать рядом с Дре и делить с ним постель. до конца своей жизни. Святой Гадес. Меня сейчас тошнит. Было ли нормально чувствовать, что тебя вот-вот вырвет каждые несколько секунд в день твоей собственной свадьбы? Входная дверь открылась, и вошли моя мать и сестра Снарина. Каждая из них держала в руках небольшой дорожный рюкзак. И войдя, посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. Их ожидали прошлой ночью, но была песчаная буря, и они задержались из-за других, прибывших со всего королевства. Святой Гадес, ты выглядишь как королева! Адалин бросилась ко мне. То есть я теперь стану принцессой? Она раскрыла руки, чтобы обнять меня. И мама прикрикнула на неё: "Не трогай её платье. Ты его заляпаешь". Я притянула свою сестру в сокрушительные объятия, не заботясь о платье. "Я не думаю, что ты можешь быть принцессой. Но ты будешь. Высокородной леди". Адалин отстранилась. чтобы посмотреть на меня широко раскрытыми глазами. Леди Адалин? Я кивнула, и она ухмыльнулась. Это так круто! Моя мама не пошевелилась. В её глазах стояли слёзы, которые я не знала, как истолковать. Леди Адалин, не хотите ли шоколадного торта? предложила Нарине, заметив её неловкость, повишую между нами с мамой. Я могу показать тебе главные дворцовые кухни и библиотеку. Адалин взглянула на маму, которая кивнула ей, а затем ушла с Нарине. Тогда я посмотрела на свою маму, и одинокая слеза скатилась по её щеке. Я я не уверена, что они тебе сказали, промямлила я. И мне жаль, что тебе приходится вот так узнавать о том, что я выхожу замуж. Это просто Ты выглядишь прекрасно. Она шагнула ближе ко мне, протягивая руку, чтобы взять меня за руки. Король Вальдрен приветствовал меня несколько часов назад, когда наша группа экипажей прибыла за черту города. И рассказал мне о своих намерениях относительно тебя. Он рассказал его намерения относительно меня? Теперь я хотела знать, что он сказал. Он сказал мне Что знает о твоём происхождении и что он никогда не тронул бы и волоска на твоей голове. Что он любит тебя и хочет заботиться о тебе. Создать с тобой семью. Она улыбалась, и тогда я поняла, что её слёзы были слезами счастья. Семью Конечно, он не рассказал моей матери о нашем соглашении. У нас с ним не могло быть здоровой семьи. Вот в чём была проблема. "Мам, присядь", сказала я, и уголки её губ опустились. Она присела на диван, и я села рядом с ней, стараясь не испортить своё платье. Я люблю утро. Но я всё ещё была печалена нашим соглашением. И мне нужно было сгрузить свои проблемы на кого-то другого. Мне нужна была мудрость моей матери. Дрену нужен наследник, или весь народ драконов погибнет. Мама ахнула, подняв руку карту. Адалин, Иа кивнула. Его народ связан с ним особой магией, которая становится сильнее, когда он воспроизводит наследников, но вымирает, если он этого не сделает к определённому возрасту. Линия должна продолжаться несмотря ни на что. Мама опустила голову. Я понимаю. Теперь быстрая помолвка и свадьба обретают смысл. Ты делаешь то, что должна, чтобы спасти людей, Арвин. Моё сердце сжалось. В том-то и дело, мам. Дре. Драконы клана Драконов в тёмной ночи. Я чистокровный дракон из клана Затмения. Она замерла, как будто почувствовав, что это ведёт к чему-то, что ей не понравится. И недавно мы узнали, что моя магия и его магия не моё горло сжалось, и я внезапно не смогла говорить. Слёзы застилали мне глаза. Умиля, что? Мама была акушеркой. Она видела худшее из худших, когда дело доходило до вынашивания ребёнка. Был найден дневник акушерки королевской пары, подобной нам, где муж был из клана Тёмной Ночи, а жена из клана Затмения. У них был общий ребёнок, но он родился сильно обезображенным. с органами вне тела и прожил всего несколько часов. Тогда мама замкнулась в себе. Надежды, которые у неё могли быть на то, что у неё будет внук, которого она могла бы помочь растить, были разбиты в тот момент. Я видела, как свет померк в её глазах. Тогда почему Он женится на тебе. Мама удивлённо посмотрела на меня. Этот простой вопрос вызвал слёзы на моих глазах и был истинным свидетельством любви Дрека мне. Потому что он любит меня. Мама кивнула. Мам, Помнишь, когда ты сказала мне, что папа позволил тебе спать с другим мужчиной, чтобы получить Адалин? спросила я её. Понимание озарило лицо моей матери, и она наклонила голову, протягивая руку, чтобы взять меня за руку. "Ты делаешь что? Что должна делать Арвен?" ты станешь королевой. У тебя есть долг перед жителями Амбергейта. Долг. Вот что это было. Я знала, что она это скажет. Я хотела поступить правильно по отношению к своей сестре и всем остальным, но легче от этого не стало. Я кивнула, но это три женщины, чтобы увеличить шансы на позитивный исход. Мама поморщилась от этого, но затем погладила меня по руке. Пройдёт зима, может быть, две, когда ты будешь гадать, когда он отправится к ним. И потом у него будут наследники. И он будет с тобой навсегда. Но спать с ними, а потом спать со мной. Слеза скатилась по моей щеке. Мама вытерла у меня под глазами. Если бы твой отец отрёкся от меня, Адалин не существовала бы. Я почувствовала Бутана взяла моё сердце и сжала его. Как бы сильно моя младшая сестра ни раздражала меня временами, я не могла представить мир, в котором не существовала бы Адалин. Она была права. Я знала, что она была права. Но я всё ещё чувствовала себя выбитой из колеи всем этим. Спасибо, мам. зиму или две, пока не родится здоровый наследник. И я смогу это сделать. И я молода, и это не так уж долго. После того, как мама ушла, я не могла избавиться от ощущения, что вступаю в брак, который возможно полностью меня опустошит. Мне нужно увидеться с Дрэ и установить некоторые основные правила для нашего нового соглашения. Попросив Наринэ поселить мою мать и Адалин в их гостевых покоях по соседству, я попросила её уведомить Дрэ, что я хочу его видеть. Затем я принялась расхаживать по своим покоям и заламывать руки, чувствуя, как внутри меня нарастает тревога. Дверь внезапно распахнулась, и я подпрыгнула. Это оказался Дрэ, одетый в свои королевские доспехи из кожи чёрного дракона, теснённый чешуёй дракона и выглядевший таким же красивым, как всегда. Мне было всё равно, что он видел меня в моём платье. Мне нужно было сказать ему это. Скажи мне, что ты не отменяешь свадьбу. Он схватился за грудь, как будто там поселилась физическая боль. Я улыбнулась и покачала головой. Нет. Он вздохнул с облегчением, а затем закрыл за собой дверь. Его глаза скользнули по моему телу и белому кружевному платью, которое было на мне. символом моей чистоты. Тебе нехорошо? спросил он, потянувшись, чтобы взять мои руки в свои, ощущая их тепло. И я вздохнула. Мне не нравится идея делить тебя с другими женщинами. Поэтому у меня есть некоторые правила, которые я хотела бы обсудить перед заключением нашего союза. Он заметно вздрогнул от неожиданности, но кивнул. Я не хочу знать, когда ты спишь с ними. Не говори мне. Конечно, согласился он. Прими ванну, прежде чем встретиться со мной. Я не хочу чувствовать ещё их запах на тебе. Да. Любовь моя Его лицо вытянулось, и я могла видеть, что он на самом деле не продумал это до конца. Моё сердце болело даже от того, что мне приходилось говорить что-либо из этого. И только не Кендл, всхлипнула я. Она моя подруга из дома. Сначала попробую с двумя другими. И если от этого не родится здорового ребёнка, то Кендл последняя надежда. Он притянул меня в свои объятия и обернул их вокруг меня. Я вообще не хочу этого делать. Я даже не уверен, что смогу. Я хочу только тебя. Рыдание застряло у меня в горле. ты должен сумела выдавить я это нечто большее, чем просто мы ты должен мы пройдём через это вместе осознание того, что я никогда не стану матерью, обрушилось на меня как тонна кирпичей я никогда не стану матерью внезапно сказала я Ион отстранился, в ужасе глядя на моё лицо. Так что и об этом он тоже не подумал. Я Мне так жаль, Арвен. Он уставился себе под ноги, а затем замер, как будто что-то осознав. Ты могла бы стать матерью, если бы спала с кем-то другим. Мы могли бы растить ребёнка вместе. Это были не те разговоры, которые я хотела бы вести за несколько часов до своей свадьбы. Спать с другим мужчиной? Иметь ребёнка от другого мужчины? Мы оба пробираемся в чужие постели? Это была не та жизнь, на которую я хотела подписаться. Кэлстон предан. Он бы принял соглашение. Он позволил бы мне растить ребёнка, сказал Дрэ. Но его голос был хриплым от боли. Растить ребёнка Кела с Дрэ? Спать с Келом? Нет. Мой голос был тих. Я никогда не смогу это сделать. Я не способна на такое. На его лице отразилось облегчение, но в то же время и печаль. Не зная, что делать, он снова заключил меня в объятия, просто крепко прижимая к себе, как будто боялся, что я могу убежать. Мы обнимали друг друга, казалось, целую вечность. Наконец он отстранился, прищурив глаза. Скажи мне, что я могу сделать тебя счастливой? Что эта жизнь сделает тебя счастливой? Если нет, и я не хочу жениться на тебе и заставлять тебя жить в печали из-за меня, Я серьёзно обдумала этот вопрос. Будет ли мне грустно, если у меня никогда не сможет быть своих детей? Да. Уничтожит ли это меня, если я буду знать, что он спал с другими женщинами, чтобы получить наследников? Да. Но альтернатива жить без него, чтобы он женился на Кендл или на ком-то ещё, только для того, чтобы родить наследника. Меня разрушала эта мысль. Я подалась вперёд и поцеловала его в губы, отстраняясь, чтобы посмотреть ему в глаза. Не буду лгать. Нас могут ожидать времена горести и сожалений. Но я не вижу счастья в своей жизни без тебя в качестве моего мужа. Убийственно красивая улыбка приподняла уголки его рта. У меня такое чувство, что я ждал всю свою жизнь, чтобы найти тебя. Он провёл подушечкой большого пальца по моей челюсти. Я вздёрнула подбородок, чтобы посмотреть на него. В его глазах было обожание, которого я не была уверена, что заслуживала. Но в глубине души я знала, что готова выйти замуж за этого мужчину. Давай поженимся. Я наклонилась вперёд, касаясь губами мочки его уха. Из его горла вырвалось тихое рычание, и я улыбнулась, довольная собой за то, что вызвала у него такую реакцию.